Владислав Бахревский. «Дом с жабой». Пришло время рассказать вам об этом доме, о доме с жабой. Когда-то стоял он на окраине города, деревянный, с тесовыми воротами, но прошли годы, Город все рос да рос, заехал на картофельные огороды, потом на болото, забрался в лес, прибрал деревеньки. И старый деревянный дом очутился себе на горе, чуть ли не в центре. Тут его все и разглядели, кто жалеючи. Ишь, какой махонький, какой не каменный, кто сердито. Вид портит, когда же, наконец, с бульдозером такую древность переедут. Были и такие люди. Увидят, остановятся, задумаются, вздохнут. А про то, что в доме живет жаба, никто, конечно, не знал. До поры. Хозяйками были две мании бабушка Маня и девочка Маня. Жила у них кошка трехцветная На счастье, кошка-мурка. Жила курица-ряба во дворе под яблоней. Когда-то дом стоял в саду, Но место понадобилось для нового здания. Яблони вырубили, Землю запрятали под бетон, под асфальт, Чтоб люди в дождик не пачкали ноги. И осталась возле деревянного дома Одна яблоня. Под ней в дощатом шалаше И жила курица-ряба. Водилась у них мышка-безымянка. Когда кошка уходила гулять по крышам, Девочка Маня оставляла на подоконнике сухарик, И безымянка приходила в гости. Прятался в доме сверчок-полуношник. Он жил и был, но людям не показывался. А про то, что у них есть своя домашняя жаба, Ни одна из хозяек не знала до поры. В ту зиму мороз лютовал. Дни и ночи были ясные, А солнце и луна косматились. Иний садился на стены, на провода, Лес людям в брови, Ресницы белыми звездами склеивал. В такую зиму дома бы сидеть, Но девочка Маня училась, В школу ходила, во второй класс. А бабушка Маня ходила в магазин и письма на почту носила. Сделают они свои дела и сядут у печи на огонь глядеть. Кошка-мурка у ног ляжет, в груди у нее будет петь мурлыка, и будет она открывать и щурить зеленые глаза. Выйдет из-за печи курица ряба, Она в такие морозы за печкой жила, выйдет, постоит на одной ноге и скажет Корках! Бывало, мышка выбегала на подоконник поглядеть на них, глаза черные, блестящие. Тут и сверчок не утерпит, голос подает. Я мол, тоже неподалеку. Сидели они вот так однажды. Вдруг слышит девочка Маня, будто кто под ванной тряпкой мокрой шлепает. Пошла поглядеть, а на полу жаба, большая, грустная жаба. «Откуда ты взялась?» – спросила девочка Маня. «И что же ты не приходила к нам раньше? Одной жить плохо. Пойдем погреешься. «С кем ты разговариваешь?» Удивилась бабушка Маня. «К нам в гости пришла шлепа. Девочка Маня положила на пол возле печки грустную тихую жабу. В печи гудел огонь, красные цветы бежали по стенам, и на полу было теплое пятно. Девочка Маня положила шлёпу на это пятно, чтобы погрелась бедная, но жаба уползла под стул и устроилась между войлочными бабушкиными туфлями. Так они еще пожили все вместе, без приключений, и пришло полнолуние, голубень. Небо голубело среди ночи, снег голубел, голубые крыши ловили лунный свет и напускали на деревянный дом лунных зайчиков. Ну что поделаешь, ночью нужно спать. И девочка Маня улеглась в свою постель, а бабушка Маня в свою. Кошка-мурка устроилась возле печи, курица давно уже за печью во сне квохтала потихонечку. Ну, а сверчок, конечно, не спал. Он свистел в свою дудочку. И, может быть, в другом доме ему пришлось бы худо Его бы кинулись искать нарушителя покоя, А девочке мани со сверчком было лучше. Она вытянула губы, словно хотела подсвистнуть Своему невидимому любимцу, и заснула. Приснился ей пруд. Сидит в осоке зеленая-призеленая лягушка. «Наконец-то я тебя отыскала, сестрица», — говорит ей Маня. Я знаю заказанное слово. И только она это слово свое сказала, зеленая лягушка поднялась на задние лапки, потянулась, скинула шкурку и превратилась в Василису Прекрасную. Спасибо тебе, сестричка, нелегко тебе досталось заказанное слово. Я тоже тебя порадую. И пошла через пруд Прямо по воде, не замочив башмачков. На другом берегу Махнула обеими руками И запели тут лягушки, Зазвенели, затрубили. Проснулась девочка Маня, Сразу все вспомнила, А вот слово заказанного Ни в голове, ни на кончике языка Забыла. И тут слышит Тро, тро, тихонько, тро. Смотрит девочка Маня посреди комнаты в лунном озерце жаба шлепа сидит и поет. А утром на дворе началась весна. Февраль еще был на середине, еще ждали морозов, но над землей трубил влажный ветер. Падали с крыш тяжелые сосульки, сугробы оседали. Зацвела верба! На желтых прутиках вспыхнули мохнатенькие жемчужины. Люди ходили повеселевшие, потому что хоть и хороша зима, а весну все ждут. Своему соседу по парте сережки девочка Маня призналась, показывая пальцем на серебряный дождик сосулек. Это все шлепа наколдовала. Какая шлепа? Моя жаба. У тебя голова не болит? Нет, не болит. Я точно знаю, что это все шлепа устроила. Она вышла из своего жилья и пела ночью песни. Аллочка Фыркина, четверошница, что сидела впереди Мани, обернулась и спросила, покачивая белым бантом. «А ты показать свою жабу бр -р -р, можешь?» «Могу», сказала Маня, «и мышку-безымянку, и кошку-мурку, и курочку-рябу. А вот сверчка-полуношника показать не могу, я его сама не видела. И послушать его можно только ночью». «Все ты выдумываешь», сказала Аллочка Фыркина. Все знают, что ты придумщица, и в детском саду всегда всякое придумывала. Ничего я не придумываю, обиделась Маня. Просто у меня глаза на месте сидят. А у меня не на месте страшно рассердилась Ялочка Фыркина. Моим глазкам цены нет, спроси у моей бабушки, Они изумрудного оттенка. Что за шум, удивилась учительница, звонок давно прозвенел. Она обзывается, пожаловалась Алочка. А я говорю правду, тоже рассердилась Маня. Весну устроила шлепа. Какая шлепа? Всплеснула руками учительница, но когда разобралась во всем, подумала и решила. Ребята, мы попросим бабушку Маню пустить нас всех к себе на вечерний огонек. Я сама еще ни разу не слыхала сверчка. Гости бабушки Мани сидели у стены на старых чистых на домотканых половиках, шушукались. Но девочка Маня сказала, «Ребята, уже луна засветилась, помолчите, потерпите». Оленья потрескивали, летали в печи золотые искры. Во сне за печкой курицы приснились цыплята, она им сказала, «Так-так-так, сюда-сюда». Кошка-мурка ушла гулять по крышам, Но мышь-безымянка не вышла из норы. Зато шляп-шляп Пошла искать лунную лужицу жаба шлепа. Шлёпа-шлёпа, зашушукались ребята, Но в этот миг Дунул в свою дудочку сверчок. Жаба замерла, И тоже вдруг сказала свое тро. Сверчок развеселился, распелся, искры в печи защелкали. Тро! Запела жаба. Она все перепутала, живя в доме. Она думала, уже весна. Какая она счастливая, маня-маняша, сказала Аллочка Фыркина, когда ребята шли по хрустящему лунному снегу домой. А Сережка стал считать. И сверчок у нее, и шлёпа, и курица, и кошка, и мышка. Столько богатства. Одной.